Чудеса и страдания святой великомученицы Ирины. Память 5 мая по старому стилю, 18 мая по новому стилю. В те времена, когда свет святой веры христианской благодаря проповеди апостолов воссиял среди людей, погруженных во тьму служения идолам, в городе Магеддоне жил князь по имени Ликиний. Упоминаемого здесь князя Ликиния следует отличать от императора римского Ликиния, который царствовал с 311 по 324 год. У него была жена, носившая так же, как и он, имя Ликинии. Родившуюся у них дочь они назвали Пенелопой. Когда она стала подрастать и ей исполнилось 6 лет, она оказалась необычайно прекрасна лицом. Так что затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Отец ее построил для нее далеко за городом, на живописном месте столб, в котором было много комнат, убранных с самым изящным вкусом и блиставших богатством. Кресла, столы, светильники, ложа и все сосуды были здесь окованы чистым золотом. На этот столб он возвел дочь свою, Пенелопу, вместе с тринадцатью красивыми девушками и поставил там своих золотых идолов, чтобы они хранили его дочь». В этом столпе он назначил жить дочери, пока она не достигнет брачного возраста. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы одну честную старицу, Карию, приказал ей постоянно быть с дочерью и вкушать пищу вместе с ней, и поручил ей начальство над всеми девушками. Кроме того, Ликиний поручил одному почтенному и благоразумному старцу, Апелиану, ежедневно ходить к его дочери, и обучать ее книжной премудрости. Так провела девица шесть лет и три месяца. И когда ей исполнилось 12 лет, отец ее стал размышлять, кому из славнейших княжеских сыновей отдать ее в супружество. Однажды, когда девица сидела в своей комнате, к ней в открытое окно, обращенное на восток, вылетел голубь, державший в клюве свою маленькую ветвь, Положив ее на стол, он тотчас вылетел через окно из комнаты. Затем через час влетел в комнату орел с венком из разных цветов. И он также положил венок на стол, тотчас улетел. Потом еще другим окном влетел ворон, в клювью малую змею, которую он положил на стол, а сам также улетел. Видя все это отроковица вместе со своей воспитательницей, весьма удивляясь, недоумевая, что предвещал этот прилет птиц, Когда учитель Апелиан пришел к ним, они рассказали ему о произошедшем. Апеллиан был тайный христианин и обладал даром прозорливости. Осудив себе все переданное им, он сказал, обратившись к Пенелопе, «Знай, дочь моя, голубь означает твой добрый нрав, твою кротость, смирение и девическое целомудрие. Ветвь маслины знаменуют Божию благодать, которая будет подана тебе через крещение». Орел, высоко парящий, изображает собой царя и победителя, знаменует, что ты будешь царствовать над своими страстями и, возвысившись богомыслием, победишь невидимых врагов, как орел побеждает птиц. Венок же из цветов есть знамение воздаяния, которое примешь ты за свои подвиги от царя Христа в небесном его царстве, где готовится тебе нетленный венец вечной славы. Ворон со змеей знаменует врага дьявола, сидящего нанести тебе скорбь, печали гонения. Знай же, девица, что великий царь, содержащий свои власти небо и землю, хочет обручить тебя в невесты себе, и ты претерпишь за имя Его многие страдания. Слушая своего учителя, отроковица слагала слова Его в своем сердце. и в это сердце мало-помалу стал проникать огонь божественной любви. На следующий день вошел к Пенелопе на стол отец ее, князь Ликиний, с княгиней и со всеми придворными. Он хотел видеть и поговорить с ней о браке. Увидев, что лицо ее сияет красотой, как лучом солнечного света, он чрезвычайно обрадовался и сказал ей «Вот, дорогое дитя мое, ты достигла уже брачного возраста». «Скажи мне теперь, сын которого князя нравится тебе больше всех других, за того юношу я и отдам тебя в замужество». И он назвал ей имена сыновей многих окрестных князей. Дева Пенелопа отвечала своему отцу, «Отец мой, дай мне лишь семь дней на размышление, и потом я отвечу тебе». Исполняя ее желание, отец оставил ее и пошел к себе в дом». Когда Ликини ушел, Пенелопа, подойдя к идолам, сказала им, «Если вы боги, то вы услышите меня. Отец мой хочет отдать меня в замужество, а я хотела бы остаться в девстве, потому что житейские попечения препятствуют мне служить от всего сердца Богу. Скажите же, идти ли мне замуж или нет?» Немые идолы молчали, потому что были бездушны. Плюнув на них, Пенелопа обратилась на восток и, смотря на высоту небесную, сказала, «Если ты, Бог истинный, тот, которого проповедуют христиане, молю тебя, скажи мне, следует ли мне взять мужа или всегда оставаться девой?» Так как был вечер, то Пенелопа задремала. Во сне увидела она ангела Божия, который ей сказал следующее, «Пенелопа, с этих пор ты будешь называться не Пенелопой, но Ириной». «Ибо ты будешь многим прибежищем и мирным пристанищем, и через тебя обратятся к Богу и спасутся многие тысячи человеческих душ. Твое имя будет велико и дивно по вселенной. То, что сказал тебе старец Апелиан о виденных тобой птицах, истинно, так как это Дух Божий, говорил его устами. В эту ночь придет тебе человек Божий по имени Тимофей, наставленный в учении христианском и принявший священство, От святого апостола Павла. Этот человек разносит по церквам послание апостола Павла. Он сподобит тебя святого крещения и скажет тебе, что ты должна делать. После этих слов ангел исчез. Пенелопа же, придя в себя, ощутила радость и с нетерпением ждала прихода пресвитера. В скором времени действительно пришел к толпу человек Божий, Тимофей. ведомый и возведенный на столб ангелом Божиим. Радостно принятый девицей, он сел и стал учить ее, ее воспитательницу, а также и всех подруг, ее учению христианскому. И приятными оказались всем слова его. Достаточно научил их в вере и открыл им все, что подобало знать об истинном Боге и Иисусе Христе, о святой вере в Него и о таинствах христианских, он крестил Пенелопу во имя Отца и Сына и Святого Духа. При крещении Тимофей нарек ей новое имя – Ирина, и таким образом уневестил ее Христу, завещав ей до конца сохранить целомудрие свое девство. Тимофей также крестил воспитательницу ее Карию и всех ее служанок. Затем он начал увещевать Ирину быть мужественной в мученическом подвиге, который ей надлежит воспринять за исповедание имени Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного». бессмертного жениха ее. Затем Тимофей благословил Ирину и ее сверстниц и, поручив всех их благодати Божьей, простился с ними. Блаженная же Ирина со служанками своими днем и ночью славила и благодарила Бога, усердно изучала апостольские писания, которые оставил ей святой Тимофей. Затем она брала золотых идолов, поставленных отцом, И свергала их по одному через окно вниз, говоря Если вы боги, спаситесь сами. Падая с большой высоты на землю, идолы разбивались и рассыпались в прах. Святая же посмеивалась их бессилию и радовалась о Господе нашем Иисусе Христе, Боге истинном. Когда же прошло семь дней, отец и материны с вельможами взошли к ней на столб и заговорили с ней о браке. Она им отвечала, «Знайте, что я раба Христова, в Него верую, Его люблю, Вечного Царя Небесного. Я уневестила себя этому жениху, чистому, небесному и бессмертному. Другого жениха я не желаю и не поклоняюсь иному Богу, ибо нет Бога, кроме Него». «Разве не видели вы, — продолжала святая Ирина, — гибели ваших богов, упавших с окна на землю?» Они не могли себе помочь. Как же они могут быть вашими помощниками? Тщетна ваша надежда на них, и суетны все ваши труды и траты на идолов. Золото и серебро надо было раздать просящим, нищим, сиротам и вдовам. Вы же, призвал ремесленников, сковали себе бездушных идолов и лишили через это нищих милостыни. Вы сделались благодаря этому Врагами Бога Живого и слугами бесов, до которых же пор вы будете неистовывать, подобно необъезженной лошади. Когда же вы познаете Бога Живого, познаете Того, Кто может умерщвлять и оживлять? Когда же свет Божий воссияет в сердцах ваших? Тогда дьявол, влекущий человека от света во тьму, в погибель, совращающий людей с правой стезы на неправую, отбежит от вас». Но вы первые постарайтесь теперь бежать от дьявола, потому что он зол и лют. Он соблазнитель, закрывающий очи сердец ваших, дабы вы не познали истины. Я прошу тебя, Отец мой, я умоляю тебя, познай истинного Бога, создавшего все своим словом. Когда ты задумал воздвигнуть для меня этот столб, ты собрал для этого многих людей. Одних работников было 3500 человек и 300 надсмотрщиков. И несмотря на то, они едва успевали в 10 месяцев выстроить здание. Бог же, вечный, единым словом своим, сотворил небо и солнце, месяц и звезды, свет и тьму, и нарек свет днем, а тьму ночью. Он содержит землю в воздухе, повелевает Водам течь на пользу нам. Он возрастил разные деревья, расположил времена годы и месяцы, создал зверей на земле, птиц на воздухе и рыб в водах. Наконец, причистыми своими руками создал человека, взял персть от земли и поставил его господином всей вселенной, покорив ему все». И все это совершил Бог в шесть дней одним Словом Своим, которое есть единородный Сын Его, Иисус Христос, рожденный от Него без матери, соприсущный и сопрестольный Ему. Он по действу Святого Духа родился и воплотился без Отца от причистной Преснодевы Марии и пожил с людьми, творя бесчисленные чудеса, даровал зрение слепым, очищал прокаженных, воскрешал мертвых и воздвигал расслабленных. Евреи по зависти распяли его по его собственному изволению». пострадать ради нашего спасения. Но Он по смерти и погребения Своем воскрес в третий день силой Своего Божества, вознесся на небо, сел одесную Бога Отца, не звел Святого Духа на Своих учеников и послал их во Вселенную, дабы они просветили помраченных духом, обратили заблу... заблуждающихся и спасли погибших. Ибо Он всем желает спасения, и милость Его к роду человеческому не оскудеет вовек». Так говорила святая, и сладостной всем показалась речь ее. Князь и княгиня взяли свою любезную дочь и привели ее с собой в город. встречу ей вышли все городские девицы с венками на головах и кланялись ей, а весь народ, собираясь на возвышенных местах, на стенах оград и на кровлях домов, выражал радостные крики и похвалы прекрасной девицы. Когда приближались они к княжескому дворцу, святая Ирина увидела демона, который взывал к ней – «Ничего общего нет у меня с тобой в этом городе, отроковица, Уйди из нашего города, ибо здесь не живет никто из христиан». Святая же сказала ему, «Повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа сказать мне, кто ты». Он отвечал «Я демон, живущий в идолах, учитель блудников и прелюбодею, поспешник волхвам, вождь врагов, друг пьяницам, я радуюсь кровопролитию, я отец всякой неправды, лжи и всякого зла. Я опять говорю тебе «Иди и беги из нашего города, а то я подвигну на тебя твоего отца, возбужу его гнев на тебя, и он убьет тебя». Многие слышали этот голос демона, но не видели его самого. Блаженная же Ирина, обратившись, сказала ему, «Повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, выйди из этого города!» Тот час вострепетал бес и стал невидим. Затем демон вошел в сердце князя и возбудил в нем гнев против его дочери. Призвал княгиню, реки не сказал, «Что нам делать?» Наша дочь уловлена в сети христианами. Ах, зачем я воздвиг этот столб? Я хотел сохранить своего ребенка, а вместо того погубил его. Теперь погибли все мои надежды. Княгиня отвечала ему, какие ты странные речи говоришь. Чем прельстилась наша дочь и что дурного она сделала? Князь отвечал, она верует во Христа и отрицает наших богов. Пусть же... «Погибнут», — возразила ему княгиня, — «боги, не сотворившие небо и земли, а моя дочь, дасподобится славы Христа, царя, призвавшего ее в вечную жизнь». В гневе князь приказал вывести княгиню из дворца. Одна из служанок передала эту весть Ирине, и та пошла к отцу своему. Когда он увидел любимую дочь свою, то поник головой. Но в душе его по навету дьявола бушевал гнев. Святая Ирина сказала ему, От «Отчего ты так печален, отец мой? Царство твое мирно, тебе не грозит война. Вот я, твоя дочь, пришла к тебе, почему же лицо твое так печально?» Ликиния отвечал ей, «Мне было бы лучше, если бы я тебя не родил. Как внимательно я заботился о тебе, воздвиг для тебя прекрасный столб, поставил в нем для сохранения тебя золотых идолов, ради тебя украсил золотом столпы и ложа, а ты воздала за добро злом». «Объясни мне, отец, какое зло я тебе сделала», — сказала ему святая Ирина. «А разве для меня немало горя в том, что дочь моя признает Христа Богом и отрицается от моих богов?» Святая отвечала, «Отец, я не сделала ничего дурного, уверовав в истинного Бога и возложил мою надежду на Него, а не на твоих идолов. Принеси жертву богам, Пенелопа». Раздался грозный крик князя. Не изменяй имени моего отец, я называюсь не Пенелопой, а Ириной, и это имя наречено мне ангелом и священником при крещении. С кротостью отвечала ликиния ликинью святая Ирина. Принеси жертву богам, не мое, а чужая, чужое, чужое дитё!» — Воскликнул опять ликиней. «Не принесу им жертвы, это они возбуждают тебя на гнев. Благодаря им ты будешь мучиться в огне вместе с язычниками», — сказала святая. Вне себя от гнева князь приказал связать девицу и бросить ее под копыта свирепым коням. Когда приказания Ликиния начали исполнять, пришел он сам, чтобы видеть смерть ее». Но один самый свирепый конь оторвался от привязи, бросился на Ликиния и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеча, затоптал до смерти князя и потом стал спокойно на своем месте. Все прочие кони вели себя кротко, как агнцы, и не коснулись святой Ирины. Конь же, убивший Ликиния по Божию повелению, возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу. Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея. Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного жениха, как мудрую и мужественную девицу. Будучи женщиной по природе, ты выказываешь храбрость воина. Когда со святой Ирины были сняты узы, она воскресила молитвой своей мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа князь-княгиней со всем домом их и много народа, всего около трех тысяч человек. Лекиний вскоре оставил управление своим княжеством, чтобы свободнее служить Христу, и поселился со своей супругой и приближенными людьми в том столпе, который когда-то воздвиг для своей дочери. Святая же Ирина осталась в городе, научая народ вере во Христа, и многих привела ко Христу Богу. Жила же она в доме своего учителя Апелиана. После Ликиния управление государством принял другой царь по имени Седекея. Услышав об Ирине, он призвал к себе Апелиана и спросил его, у него ли находится девица, царская дочь Ирина. Апелиан отвечал на это утвердительно. Сидякия спросил его, не знаешь ли ты, как она живет? Старец отвечал ему, она живет так, как я и все верующие Бога истинного. Жизнь ее проходит в том, что она каждый день постится до вечера. Вечером же съедает небольшой кусок хлеба и выпивает одну чашку воды. Ложа не имеет и отдыхает недолго на голой земле. День и ночь она проводит в молитвах к Богу и занимается чтением божественных книг. Удивился князь, услыхав это и послал за Ириной епарха, приказал ему с честью привести девицу к нему. Придя к нему, святая Ирина сказала: "Радуйся, князь", Сидикие отвечал ей: "Радуйся и ты, чудная траковица". "Зачем ты призвал меня?", спросила его Ирина. "Сядем, мы будем беседовать мирно и любовно", был царский ответ. Святая девица сказала. Я исполняю слова Святого Писания, которое говорит «С нечестивыми не сяду, и со законопреступными не в неду». «А в чем же мы преступны?» – спросил Сидикий. Святая девица отвечала на это. «Всякий язычник, не ведающий истинного Бога и поклоняющимся идолам, есть преступник». «Ты принуждаешь меня, несмотря на мое нежелание мучить тебя, не щадя тебя княжеской дочери». возразил Сидекия. «Зачем ты попусту тратишь время на разговоры?» мужественно отвечала ему святая Ирина. «Начинай же мучить меня. Я готова на всякую муку за Христа моего». «Остал свое безумие, девица. Принеси жертву богам!» святая отвечала на это. «Напрасно ты беспокоишься, царь, смущаемый сатаной. Знай, что я не послужу бесу и не пощажу плоти моей ради Христа Господа моего». Исполнившись гнева, князь стал советоваться с епархом, какой бы казни предать святую. По приказанию мучителя выкопали глубокий ров и наполнили его змеями, пресмыкающимися, и всякими гадами, и бросили туда святую девицу. Но она осталась там здорова и невредима в течение десяти дней, ибо ангел Господень сошел к ней в ров и сохранил ее невредимой. Все же гады, бывшие там, и сдохли». Седякия я узнал, что мученица осталась живой во рву, удивлялся и полагал, что она ворожила гадал силой волшебства своего и убила их. Он приказал извлечь ее из орва и привести к нему на допрос. Сев на судилище, он сказал ей: Принеси жертву богам, которые тебя пощадили. Вот они умертвили змей, тебя же сохранили живой, чтобы ты познала их силу и милосердие и поклонилась им. Святая отвечала на это, «Безумец, прельщенный сатаной, которого я презираю, разве эти деревянные или каменные идолы когда-либо умершляли змей? Ты сам вскоре будешь ввержен в ров преисподнего ада с богами твоими, которым ты служишь, и погрязнешь во тьме кромешной, уготованной сатаной, то будут плач и скрежет зубам». Евангелие от Матфея. Князь во гневе призвал плотников железной пилой и приказал им перепиливать святую деву. Когда святую привязали к дереву и начали пилить, то пила не касалась девического тела и притуплялась как бы обострый камень. Наконец переломилась посередине. Была принесена другая пила, но и эта переломилась. А пилявшие упали, ранили себя обломками пилы и умерли. Наконец была принесена третья, самая острая и крепкая пила, и Седякия приказал пилить девицу по чреслам ее. Связав ее, положили на земле, грудь же придавили большим камнем и начали пилить святое тело великомученицы. На сей раз коснулась пила тела, и потекла из него кровь. Седякия тогда со смехом сказал мученице, «Где же Бог твой? Пусть он придет теперь и поможет тебе, если есть у него сила». При этих словах Седякия внезапно блеснула молния, раздался страшный гром, поднялся вихрь в воздухе. Слуги терзавшего тела святой мученицы лишились чувств. Князь в страхе побежал в свой дворец, и народ бросился с площади по своим домам. Пролился великий дождь, словно поток сильным градом. А ангел Господень, сойдя с неба, снял камень с груди святой мученицы, исцелил язвы ее и воздвиг ее здоровой. Восемь тысяч человек, видя это чудо, уверовали во Христа. Но князь, научаемый дьяволом, снова приказал схватить святую и снова начал рассуждать с епархом, как бы погубить ее. Мучители придумали для нее такую казнь. Ее привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась, как будто окаменев. Ни одна капля ее не потекла, и святая была невредима. Князь же советниками своими воскликнул «О, как велика ее волшебная сила, которая притворила водную стихию в иное вещество!». Народ, смотря на это чудо, возмутился против нечестивого князя и с громким криком укорения и досады стал бросать него камнями и изгнал из города. Он же, придя на свою родину, прожил здесь семь лет и умер от печали, гнева и стыда. По смерти Седяки сын его, Савах, желая отомстить за позор своего отца, собрал много воинов, числом около ста тысяч, и пошел войной на город Магеддон. Жители этого города, узнав о приближении царя Саваха, в страхе затворились в городе и сказали святой Ирине, «Из-за тебя мы погибаем». Но она повелела им не бояться врагов и начала молиться Богу такими словами. «Ты, услышавший некогда раба твоего, пророка Елисея, услыши мою молитву и невидимо порази этот народ, идущий погубить город, ослепи врагов наших, да разумеют они, что ты единый Бог и истинный». И тот час, услышав молитву, ее Господь поразил слепотой князя и всех воинов, бывших с ним. Князь Савах понял, что эта святая Ирина навела слепоту на него и его войско, и послал к ней посланца с такой просьбой. Я знаю теперь, что непобедима сила твоего Бога. Молю же тебя, помолись твоему Богу обо мне и о воинах моих, чтобы прозреть мне и им». Умилосердившись, святая принесла прилежную молитву к владыке всех и прозрел князь и все бывшие с ним. Затем Савах послал в город сказать гражданам такие мирные слова. «Возьмите меня к себе князем, как имели вы князем отца моего. Я же прощу вам бесчестие, нанесенное вами, моему отцу». Граждане, видя, как велико войско царя, заключили с ним мир. Отперли ему городские ворота, поклонились ему и признали его своим царем. Когда же Савах получил царство, он по научению дьявола разгневался на святую Ирину и призвал ее. Сказал ей «Я прощаю городу его вину, а на тебя гневаюсь, потому что ты возбудила мятеж против моего отца, и зато его побили камнями. Но если ты хочешь получить прощение от меня», «Исполни мою волю, принеси жертву богам, и будешь свободна». Святая стала укорять князя в безумии и тем привела в его еще больший гнев. Савах приказал бросить ее в темницу и стал совещаться с вельможами, какую для нее изобрести пытку. Святая между тем пребывала в темнице уже в продолжении семи дней. Здесь явился ей Христос и сказал ей, «Не бойся, дочь моя, ибо с тобой я, укрепляющий тебя». Савах приказал выведшим мученицу из темницы убить ей в пятки железные гвозди, затем положил ее на плечи тяжелый мешок с песком, повелел гнать ее до одного места, отстоявшего от города в пяти поприщах. Слуги вложили в в уста святой и погнали ее, как от лошадей, к назначенному месту. Святая же, будучи так унижаема, говорила, обратясь к Богу. «Воистину скотин бых у Тебя, Господи!» «И ас вынув с Тобою, удержал Еси руку десную мою, и советом Твоим наставил мя Еси, и со славою приял мя Еси». Посмотрев направо от себя, святая увидела сопутствующих ей ангелов Господних и возрадовалась душой. Когда мучители пришли на назначенное место – Слуги повернули назад к городу, ведя с ругательствами на воржах святую мученицу. Много народа следовало за ними, а святая Ирина увидела перед собой ангела, ударяющего жезлом по земле и подумала в себе «погибнут враги Божии». Когда они дошли до места, где стоял ангел, земля внезапно расселась и пожрала слух мучителя, ведших мученицу. Святая почувствовала себя разрешенная от уз, и невидимые руки сняли мешок с песком с ее плеч. Гвозди выпали из ног ее, и стала она здорова ногами и ходила, славя Бога. Князь, узнав об этом, сказал, «Боги разверзли землю и отвели под землю от этой волшебницы моих слух». Но другие возразили ему, говоря, «Бог живой со святой мученицей Ириной». Иные же ругали бранными словами святую девицу. Тогда ангел, развершивший землю, поразил внезапной смертью многих неверных, числом до десяти человек, тысяч. Уцелевшие же из язычников взывали «Бог Ирины, пощади нас, ибо мы веруем в Тебя и прибегаем к Тебе». В это время действительно уверовало во Христа около тридцати тысяч человек. Однако не уверовал в Бога князь Савах, и ангел Божий поразил его за это смертью. Между тем, святая Ирина продолжала проповедовать имя Христово в городе и творила много чудес силой Христовой. Она не только исцеляла больных, очищала прокаженных и изгоняла бесов из людей, но воскресила умершего юношу, горько оплакиваемого родителями, и обратила ко Христу до десяти тысяч народа. В город в это время по повелению Божию пришел святой Тимофей, пресвитер, крестивший Ирину. С радостью встретив его, святая Ирина вместе с ним и прочими людьми, уверовавшими во Христа, пошла к столпу, где жили ее отец и мать, в безмолвии работая Богу. И там все уверовавшие во Христа приняли святое крещение». Три года провела святая Ирина в городе Македоне, уча людей, и утверждая их в вере Христовой. Потом она пошла в город Калиполь, где правил князь Нумериан, родственник гонителям Ирины, царям Сидяки и Саваху. Когда Ирина входила в город, язычники исправляли там нечестивый праздник в честь богини Артемиды, и царь приносил перед Идолом жертву. Святая Ирина стала перед ним, обличила его в нечести и исповедала Христа истинным Богом. Князь сказал своим вельможам, эта девица лицом и ростом похожа на отца своего, Ликиния, но дурные дети составляют несчастье для своих родителей. Так из-за этой отраковицы добрый отец ее лишился царства. Она же, как я слышал, виновница смерти брата моего, Сидекия. Так же и сына его, Саваха, она умертвила своим волшебством. Воистину, эта девица – губительница царей. Затем Нумериан сказал святой Ирине, «Что скажешь ты, волшебница, принесешь ли жертву богам или останешься в своем пагубном заблуждении?» Святая, осенив себя крестным знамением, отвечала, «Я принесу жертвы хвалы Богу Вышнему, а бесам твоим и бездушным идолам не принесу жертвы». «Что же касается твоих родственников, князей, то знай, что не я, а мой Бог, обладающий жизнью и смертью каждого, повелел им умереть». «Убойся же и ты, моего Бога, ибо не много дней осталось тебе жить, и вскоре постигнет и тебя кончина». Услышав это, Нумериан распалился яростью, заскрежетал зубами, зарычал, как лев, и приказал своим слугам растопить трех медных валов, решил, что если святая одолеет в одном валу силу огня, то будет брошено в другой. Если же сделает то же и с другим, тогда будет брошено в третий». Так и случилось, когда медные валы были раскалены, как горячие угли, святую бросили в один из них. Здесь она стала громко молиться такими словами «Господи, поспеши на помощь мне, страждущий ради святого имени Твоего». Тогда явился ей ангел Господен, увещевая ее не бояться мучений, и остудил пламень огня. Народ же роптал на Нумериана, говоря «Напрасно погубил ты цветущую юностью от раковицу». Когда медь остыла, святую нашли живой и здоровый, нисколько не поврежденный огнем. И князь сказал окружающим: Не предупреждал ли я вас, что эта девица-волшебница? Видите, как погасила она огонь? Бросьте ее в другой вол. И святая была брошена в другой вол. Когда же и этот был чудесно остужен, она была брошена в третий. И тогда этот третий вол по повелению всесильного и всемогущего Бога двинулся с места, как живой, прошел четвертую часть поприща и, возвратившись на свое место, распался. А святая мученица вышла из него невредимой». Народ, видя такое чудо, громко взывал «Велик ты, Бог Ирины, помилуй нас по великой милости Твоей, Ты, Бог наш, сильный и крепкий, творящий чудеса дивные и преславные». И уверовали во Христа тогда до ста тысяч человек. Князь же Номириан не только пребывал в неверии, но хулил Бога Вышнего, за что невидимо пораженный ангелом Божиим разболелся смертельно. Умирая, он приказал своему епарху Вавадану, подвергнуть Ирину различным мукам и затем умертвить ее самой лютой казнью. Когда нечестивый Номериан умер, то святая Ирина, пребывая в городе, продолжала учить народ вере во Христа Господа и исцеляла всякие недуги. А пресвитер Тимофей, пришедший туда в это время, крестил уверовавших во Христа. Епарх, видя, что весь народ сочувствует святой Ирине, боялся подвергнуть ее мукам в этом городе, опасаясь возбудить в народе ропот и мятеж. Он отправился в другой город, называемый Константина. Мученицу же велел воинам своим вести за собой. Придя в этот город, он восел на судилищном месте и сказал святой, «Знаешь ли ты, что мне дана власть над тобой? Приступи же к богам нашим и принеси им жертву. В противном случае я предам тебя лютым мукам». Святая отвечала ему, слушай, епарх, мой ответ, предай меня всем, какие ты только можешь изобрести мучением, и увидишь силу Божию. Епарх приказал принести железную решетку и положил мученицу на нее, приказал привязать ее к ней железными цепями, затем подложил под решетку дрова, приказал зажечь их. Запылал сильный огонь, и тогда по приказанию епарха на мученицу стали лить масло, сало и смолу. Так мучили святую в продолжении нескольких часов. Решетка и железные цепи накалились до красна. Однако святая пребывала невредимой и воспевала, просплавляла Бога, как будто ее орошала холодная роса. Потом железные цепи спали с нее, и она встала здоровой и совершенно невредимой». Епарх и его советники, видя это, сильно удивились. Припал к ногам святой, епарх сказал, «Раба истинного Бога, умоляю тебя, не погуби меня, как погубила ты князей наших, ибо я верую в Сына Божия и хочу быть христианином». Так уверовал во Христа епарх Вавадан, и вместе с ним множество народа. Ангел Божий привел в этот город и пресвитеря Тимофея, и все уверовавшие во Христа крестились в него». Пробыв в этом городе 50 дней, святая Ирина вышла оттуда и была схвачена воинами князя Савория, который жил во фракийском городе Месемврии. Она была приведена к нему, так как этот князь слышал о ней и давно желал ее схватить. Увидев святую, он пришел в ярость, казнил ее мечом, и она была погребена вне города. После этого Саворий сказал во всеуслышание: Страшные слухи ходили об этой волшебнице, так как она чарами своими убивала князей. Почему же теперь не могла убить меня, но я убил ее? И где ее помощник Христос? Почему не избавил он ее от рук моих? Так неверный царь унижал силу Христову и гордился собой, как победитель святых, святой Ирины. Но что невозможно для всемогущей силы Божией? Тот, кто во время вольной своей смерти многие телеса умерших воскресил, так что они, выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святой град и явились многим. Евангелие от Матфея. Сей не мог ли воскресить из мертвых и эту святую, чтобы она вошла и явилась князю? Воистину силен Христос, Бог наш, на небе и на земле, и творит все, что вас желает. Он послал ангела своего и восславил Ирину, живой из гроба. При этом ангел Господень сказал ей, «Хотя ты и совершила уже подвиг страдания своего, и подобала тебе уже почить, ибо ты достойна блаженства на небесах, но чтобы не возносились нечестивые и беззаконные, хвалящиеся, что они преодолели силу Бога нашего, иди в город, чтобы увидели тебя живой и посрамились нечестивцы, познав, что Бог наш всемогущ». «Больше ты ни от кого уже не примешь страдания». И вошла святая в город, держа масленичную ветвь в руке своей. Когда граждане увидели ее, сердца их наполнились ужасом, и они весьма удивились. Весь народ окружил святую Ирину с громкими криками «Дивен Бог Ирины, и нет иного Бога, кроме Него». Князю города того было доложено, что Ирина воскресла из мертвых. Услышав это, он весьма испугался и увидел святую, припал к ногам ее, говоря, «Теперь я понял, что велик Бог твой. Умоляю тебя, останься в нашем городе, сделай нас христианами». Святая оставалась с ними в продолжении семидесяти дней, учая их святой вере, и все жители того города уверовали во Христа. Блаженный же пресвитер Тимофей, придя туда по Божьему повелению, крестил князя и всех прочих людей». Отсюда святая Ирина отправилась на родину свою, в город Магеддон, где отец ее около этого времени умер, и она оплакала смерть его, молясь о нем Богу. Некоторое время она оставалась со своей матерью, а потом была перенесена на облаки и поставлена Ефесе. И ходила она по этому городу по-апостольски, проповедуя имя Христова. Творила здесь многие чудеса, исцеляя различные недуги. Своей проповедью святая Ирина многих язычников обратила от идола к вере Христовой. Спустя некоторое время пришел к святой Ирине посланный ей от Бога старец Апелиан, бывший некогда ее учителем. Святая, увидев его, весьма обрадовалась. Спустя несколько дней она сказала народу, «Радуйтесь, братья мои, мир Господа Иисуса Христа да будет с вами. Благодушествуйте, веселясь о Господе нашем, и крепко стойте в вере. Я отхожу от вас и благодарю вас, что вы приняли меня, странницу». «Знайте же, что всякий, принимающий странников, бывает другом Бога Небесного». Граждане, выслушав ее слова, начали спрашивать друг друга, куда идет наша учительница? Другие говорили, не хочет ли она умереть. Третьи вещали, она достойна Бога, она будет взята от очей наших, потому что мы грешны. На следующий день святая Ирина, взяв старца Апелиана и шесть благоговейных мужей, пошла с ними в город и, найдя в каменной скале новый пустой гроб, в котором никогда никто не был положен, вошла в этот гроб и сказала Апелиану и другим мужам. «Покройте меня плотно сверху камнем, чтобы никто не мог открыть меня раньше четвертого дня». Затем она выразила последнее приветствие Апелиану и бывшим с ним мужам. Потом осенила себя крестным знамением и возлегла. Мужи положили сверху гроба тяжелый камень и возвратились в город. На четвертый день Апелиан с теми же мужами пришел к гробу, но не найдя там тело святой Ирины, подумал в себе, что Христос Бог призвал ее в рай». Он отправился в город, чтобы возвестить об этом. Многие собрались к гробу и увидев, что гроб пуст, удивлялись и с ужасом прославляли Бога. Так окончились страдания святой Девы Ирины. Таковы были подвиги этой Девы, невесты Христовой. Она исповедовала веру свою во Христа сперва перед отцом своим Ликинием, потом перед Сидикий и сыном его Савахом, затем перед Номерианом, Епархом, Ваваданом и, наконец, перед Саворием. Города, в которых она страдала, суть следующая. Магеддон, ее родина, Калиполь или Калиник, Константинта и Месемрия в Афракии. Она почила о Господе в городе Ефесе месяца мая пятый день. Кончина святой Ирины последовала в конце первого или начале второго века. Представши ко Христу, она умоляет Его за всю вселенную. Сказание о подвигах и страданиях Ее написал старец Апелиан во славу Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице Славимого, которому подобает честь и поклонение от всякой твари ныне и всегда и во веки веков. Аминь.